Глава сороковая. Прикрытие. Нравится мне, знаешь ли, сидеть на мечах. Я попробовал насвистеть один старый прилипчивый мотив, как раз подходящий под эту ситуацию. А еще у меня нет других способностей полета. Не люблю жаловаться, но, учитывая крутость Сафи, можно попробовать таким образом выбить у нее что-то вроде книги заклинаний. Почему бы девушке не помочь мне, если это и ей самой сэкономит время? «Ну да», — задумчиво протянула Сафи, — «ты же еще не довел свой путь князя, как вы его называете, до ста и не можешь сам составлять способности. На мгновение я превратился в самую настоящую рыбу, которая беззвучно открывает и закрывает свой рот». «Создавать способности. Если на ста пути князя меня будет ждать только это, все равно речь идет об очень крутом бонусе. Держи». А Сафи тем временем решила продолжить меня удивлять, слепив словно из воздуха книгу и хлопнув по ней ладонью. «Эта способность полета дает возможность ускоряться на один метр в секунду, так что пределов по скорости нет. Ну, если не считать того, что ты сам сможешь выдержать». «Держи?» Я посмотрел на протянутый мне подарок и с трудом сумел себя удержать, чтобы тут же его не схватить. «Спасибо, но я уж как-нибудь сам». Очень не хотелось отказываться. Но, увы, учитывая силу Сафи, мне никак не проверить ее дар на возможные закладки. И вряд ли тоже очищение гарантирует мою безопасность. Я ведь знаю, к чему может привести использование чужих артефактов. Сам подобным образом брал под контроль нужных мне людей и видел, как так же поступают другие. А мозги у тебя есть? Сафи развеяла книгу, и мне стало немного легче. Значит, это все же была попытка контроля и я ее избежал. Конечно, впрочем, догадаться было несложно, уж слишком подозрительно смотрелось твое снисхождение. Сначала указываешь на слабость, потом столь щедрый подарок. А я ведь помню, как ты умеешь открывать порталы на территории этого мира, сам видел. Так зачем вообще нам было летать? Только чтобы использовать полет как элемента давления. Стоило мне успокоиться, как память зацепилась еще за несколько нестыковок, и одно из них я решил поделиться вслух. «Да, ты прав, телепортом будет быстрее». Сафи не стала спорить или что-либо объяснять. Вместо этого она вытащила немного крупноватый для ее тонких ручек меч и ловким движением рассекла пространство на две половинки. Такое чувство, будто ткань на куртке разрезала, обнажая совсем не элегантную черную подкладку. А теперь она еще, судя по жестам, хочет, чтобы я первым туда прошел, Впрочем, на этот раз все логично, скорее всего, без нее портал сразу закроется, а пытаться избавиться от меня столь изощренным способом просто бессмысленно. Вряд ли Сафи хоть чуть-чуть сомневается, что сможет меня убить. А потому ничего не выдумываем, злоумышлять против меня еще рано, и просто шагаем. Я медленно направил свой парящий меч к открытому девушкой порталу. Сначала хотел сам шагнуть в него, а потом вспомнил что тогда опять придется телепортами постоянно подкидывать себя на месте. Меня аж невольно замутило, и в итоге, решив не усложнять, тем более что Сафи в случае чего меня остановит, я, не меняя положение тела, так сидя и въехал в этот провал в пространстве. По телу тут же пробежала волна холода, такая неприятная, словно пытающаяся забраться под кожу. А потом все кончилось, и я снова парил в небе Атиса, а надо мной серые стальные облака спешили куда-то к известной только им цели. За мной. Рядом беззвучно появилась Сафи, и, сформировав на руке маленький темный шарик, швырнула его вниз. Я проследил взглядом, как он долетел до поверхности, а потом сразу четырех стоящих под нами домов просто не стало. Они исчезли, словно стертые из нашей реальности. Немного жутковато. Кстати, пропали не только они. Еще исчез приличный слой почвы, под которым оказалась стальная плита, прикрывающая какое-то расположенное под ней здание. Видимо, тот самый склад, к которому мы сейчас и снижаемся. А ведь твоя атака и сталь должна была достать, но она не смогла ее повредить? Неожиданно я заметил кое-что важное и повернулся с вопросом к Сафи. Ясное дело, та ни капли не расстроилась тому, что ее слабости заметили. Это же военный склад Атиса. Думаешь, его создатели стали бы хранить оружие там, куда так легко пробиться? Ну да, серьезные были люди. А еще, конечно, немного смущает осознание истинных реалий. Я, если честно, думал, что такой как Сафи, любые старые стены не проблема. А тут выясняется, что девушка находится вовсе не на вершине пищевой цепочки. Так, менеджер на полставке, которому поставили задачу решить неприятную проблему, и теперь она занимается тем о чем не имеет никакого представления. Но это же мне только кажется. Мы тем временем спустились вниз, приземлившись на стальную плиту. И Сафи все-таки взялась пробивать в ней проход. Только не голыми руками, конечно, а вновь обратившись к подручным средствам. Достала из кармана стальной шарик, запустила в него фиолетовым лучом из пальца, потом подождала какое-то время, что-то нажала... И вот уже сам шарик начал стрелять тем же самым концентрированным лучом света. Теперь надо подождать минут пять. Девушка раскрутила артефакт так, чтобы вырывающийся из него луч начал описывать правильный круг примерно метрового радиуса. И так раз за разом выжигая черную полоску в блестящем металле, что сейчас перекрывал нам дорогу. С каждым оборотом этот круг становился все глубже и отчетливее. А потом Сафи просто топнула по нему ботинком, и тот свалился вниз. Кстати, ведь на этот раз девушка пришла не на каблуках. Похоже, все по-настоящему серьезно. Я заглянул в открывшийся проход и увидел внизу сотни стеллажей, заставленных чем-то похожим на наши земные автоматы. Немного неожиданно, но с другой стороны, разве тот же Кхекан не говорил, что все технологии начинались именно здесь, на Атисе? Кстати, насчет бывшего пленника. Перед спуском вниз... Я решил связаться со своим советом, узнать, как у них дела. «Все нормально, но на нас начали наблюдать те подземные псы. Похоже, выследили, когда мы ходили на нижние уровни. Но их немного, мы справляемся». Я выслушал все, что мне доложили короткими фразами с перерывами на тяжелое дыхание. Судя по всему, у ребят там все не так-то и просто. Но копья у них есть, возведение защиты они тоже закончили, справятся. А если я сейчас вместе с Сафи зачищу арсенал древних военных с Атиса, то это оружие сможет стать очень серьезным заделом на будущее. И в возможных столкновениях с тварями хаоса, и в не менее возможном противостоянии с выходцами из изначальных миров. Держитесь, постараюсь вернуться как можно скорее, возможно с подмогой. Я сделал все, что мне было доступно в данной ситуации, дал надежду. А теперь пора вниз. Туда, где уже как несколько секунд стоит Сафи, и с нетерпением машет мне рукой.